— Больше вам от меня ничего не грозит, если, конечно, не кажется, что это вы убили Перси Ладлоу. Вулф перевел взгляд на меня. — Арчи, мистер Барретт проводит тебя к мадам Зорки. Привези ее сюда. А вдруг она сбежала из города? — Сомневаюсь. Не думаю, что она далеко. Возьми родстры, и поезжай за ней, но не отпускай мистера Баррета. Как раз с Барреттом я предпочел бы не связываться.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 Барретт ходить явно не хотелось. Он боялся покинуть Вулфа, которому оставалось только протянуть руку к телефону, и тайные аферы с боснийским лесом выплывут наружу. Но я решительно вытолкал незадачливого афериста сначала в прихожую, а оттуда на улицу, в свежую ноябрьскую ночь. Я думал, что на улице Барретт дождается Гралс ройс или хотя бы Кадиллак, но обманулся и нам пришлось пешком тащиться на восьмой авеню, где мы удачно перехватили припозднившись с такси. Я проследил, чтобы Баррот сел в машину, залез следом, и Баррот приказал водителю таймс сквер Когда машина покатила, я неодобрительно покосился на Баррота и произнес «Только не говорите мне, что оставили ее стоять на тротуаре». Баррот, не обращая внимания на мой выпад, повернулся ко мне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 Ищурис в полумраке начал отсчитывать деньги.